Глава 11. Первое впечатление. Говорят, в нашей крови много железа. Да, возможно, пару зерен для выносливости, но в нем я остро чувствую. В крови течет расплавленная сталь. Неизвестный автор. Мистер Хейл проводил гостя до дороги и, вернувшись в гостиную, сказал. Знаешь, Маргарет, я с тревогой смотрел на тебя, когда мистер Торнтон признался, что в юности работал подручным в магазине тканей. Мистер Белл заранее предупредил меня об этом. Я был готов к подобным откровениям. Но я опасался, что ты можешь встать и покинуть комнату. «Папа, неужели вы считаете меня такой глупой?» На самом деле история о его юности понравилась мне больше, чем все остальное. Грубоватые суждения мистера Торнтона иногда вызывали у меня неприятие. Но о себе он говорил очень просто, без вульгарности и претензий, присущих лавочникам. А его слова о матери были проникнуты такой нежностью, что мне вообще расхотелось покидать комнату. Хотя я подумывала уйти, когда он расхваливал Милтон, утверждая, что он чуть ли не лучший город на Земле или признавался в своем презрении к людям, которые, по его мнению, были беспечно расточительны и непредусмотрительны. Мистеру Торнтону не мешало бы подумать о том, что он мог бы помочь этим людям. Например, преподать им уроки жизни, которым обязывает его положение или которые когда-то преподнесла ему мать. Но его признание о работе под мастерьем в магазине понравилось мне больше всего. «Я удивляюсь тебе, Маргарет», — сказала мать. «В Хелстоне ты всегда порицала людей за работу в торговле. А ты, мой дорогой супруг, поступил неправильно, представив нам такого странного человека без предварительного рассказа о нем. Я действительно была шокирована некоторыми идеями, которые он излагал. Его отец умер при печальных обстоятельствах. Наверное, в работном доме». «Лучше бы он действительно умер в работном доме», ответил мистер Хейл. «Прежде чем мы приехали сюда, мистер Белл подробно рассказал мне о прежней жизни мистера Торнтона. И раз уж наш гость поведал вам только малую часть, я дополню упущенное». Его отец связался с авантюрными спекуляциями, обанкротился и, не в силах вынести бесчестие, покончил жизнь самоубийством. Все его прежние друзья — Скрыли, что причиной банкротства были азартные игры, связанные с чужими деньгами. Он пытался заработать на них свой капитал. Никто не пришел на помощь матери с двумя детьми. У нее был еще один ребенок, девочка, слишком юная, чтобы зарабатывать деньги. А ведь ее тоже нужно было содержать. Когда ни один прежний друг не появился на пороге, миссис Торнтон... Решила не ждать запоздалой доброты и милости. Их семья покинула Милтон. Я знаю, мистер Торнтон работал в магазине. Его заработок и некоторые остатки былого имущества помогли им продержаться долгое время. Мистер Белл говорил, что они годами жили на воде и каше. Каким образом, он не знает. Через несколько лет кредиторы оставили надежду на оплату старых долгов мистера Торнтона если они вообще собирались вернуть деньги после его самоубийства. И вдруг в Милтоне появился молодой человек, который обошел всех кредиторов и выплатил им первый взнос по задолженностям своего отца. Все было сделано очень мирно, без лишнего шума, без собраний, споров. По завершении долговых выплат один из кредиторов, ворчливый старик, как сказал мистер Белл, предложил мистеру Торнтону деловое партнерство. «Все это замечательно», — заметила Маргарет. «Но мне жаль, что такая сильная натура была испорчена и не низведена до уровня милтонского фабриканта». «Испорчена?» — переспросил отец. «Ах, папа, деньги для него являются мерилом успеха. Говоря о новых достижениях в промышленности, он рассматривал их только как способ для расширения торговли и увеличения капитала. Бедные люди видятся ему порочными и не вызывающими симпатии, потому что они не обладают жестким характером и не способны стать богатыми. Мистер Торнтон не говорил, что они порочные. Он называл их недальновидными и потакающими своим желанием. Маргарет собирала швейные принадлежности матери и готовилась идти ко сну. Прежде чем покинуть комнату, она остановилась на пороге, желая сделать признание, которое, несмотря на некий негативный оттенок, могло бы понравиться отцу. «Папа, я думаю, мистер Торнтон — замечательный человек, но лично мне он не нравится». «А мне нравится», — со смехом ответил отец. «И лично, как ты сказала, и в целом. Хотя я не выставляю его героем, «Ладно. Спокойной ночи, дитя. Твоя мать этим вечером заметно устала». Маргарет уже давно заметила, насколько изнурённой выглядит мать, и слова отца лишь укрепили смутный страх, лежавший грузом на ее сердце. Жизнь Милтони Милтоне разительно отличалась от их прежнего существования в Хелстоне. Там миссис Хейл привыкла к чистому деревенскому воздуху. А здесь... Ее душила атмосфера, нарушавшая все принципы физического восстановления организма. Домашние тревоги обрушились на их семейство с такой силой, что у дочери появились серьезные опасения по поводу здоровья матери. Она подозревала, что то скрывала от близких какую-то опасную болезнь. Мать часто запиралась вместе с Диксон в своей спальне, после чего старая служанка выходила из комнаты, крестясь и плача. Впрочем, это было вполне обычным явлением, поскольку любое недомогание хозяйки вызывало у нее сочувственные слезы. Однажды Маргарет прокралась в спальню матери сразу после того, как Диксон вышла оттуда. Она застала мать, стоящей на коленях. Покидая на цыпочках комнату, девушка услышала несколько слов из молитвы. Мать просила Бога о силе и терпении, чтобы вынести свои телесные страдания. Маргарет хотела восстановить те доверительные отношения, которые были утрачены из-за ее долгого проживания в доме тёти Шоу. Нежностью и ласковыми словами она стремилась достучаться до сердца матери. И хотя дочь получала в ответ такое количество искренних заверений в любви, что могла бы радоваться им, как и прежде, Она догадывалась о некой скрытой тайне, имевшей самое непосредственное отношение к здоровью матери. Ночью она долго лежала без сна, размышляя о том, как уменьшить злое влияние их милтонской жизни на самочувствие мамы. Если бы она нашла служанку, это позволило бы Диксон все время находиться рядом с хозяйкой. И тогда миссис Хейл получала бы то внимание, к которому она привыкла в прошлом. Несколько последующих дней Маргарет упорно посещала биржу труда и различные регистрационные бюро. Она побеседовала сотни неприятных женщин из дюжины достаточно приятных, но лишь потратила зря время. Однажды вечером, возвращаясь с биржи, она встретила на улице Бэси Хиггинс и остановилась, чтобы немного поболтать с ней. Бесси, как ты себя чувствуешь? «Надеюсь, лучше. Ведь ветер переменился, и дым от труб идет в другую сторону». «И лучше и хуже, если ты понимаешь, о чем я говорю». «Не совсем понимаю», — с улыбкой ответила Маргарет. «Мне лучше, потому что этой ночью в приступе кашля я не порвала в клочья свои легкие. Я получила еще один день жизни, хотя невероятно устала от Милтона». Пора отправляться в земли предков. Знаешь, раньше, когда я думала, что скоро буду далеко-далеко, мое сердце радовалось. А теперь, когда этого не происходит, мне становится только хуже. Маргарет развернулась и пошла вместе с Бесси в сторону ее дома. Минуту или две она молчала. Затем тихо спросила. «Бесси, ты хочешь умереть?» Сама она боялась смерти и, будучи молодой и здоровой девушкой, считала естественным любить жизнь и бороться за нее. Ее собеседница долго не отвечала, но в конце концов сказала, «Если бы ты жила моей жизнью и так уставала от нее, как я, тебя иногда посещали бы печальные мысли. Ты думала бы, у некоторых эта болезнь длится 50 или 60 лет, а что будет со мной? И у тебя кружилась бы голова, а зноб доводил до боли в мышцах. Это происходит со мной уже шесть лет. Муки лишают меня разума и насмехаются надо мной в течение нескончаемых дней, часов и минут. О, девушка, как я была рада, когда доктор сказал, что, к его сожалению, я могу не увидеть следующей зимы. Почему Бесси? Ты настолько больна. Мое здоровье не хуже, чем у многих других. Тут у половины горожан такой кашель. Только они хотят жить, а я нет. А что это за болезнь? Ты же знаешь, я здесь новенькая и не всегда понимаю, о чем говорят жители Милтона. Если ты придёшь к нам в гости, как обещала когда-то, я, возможно, расскажу тебе об этой болезни. Но отец говорит, что ты ничем не отличаешься от остальных людей. С глаз долой, из сердца вон. Я не знаю, какие у вас тут люди. В последнее время у меня было столько дел, что, признаться, я забыла о своем обещании. Ты сама предложила. Мы не просили. Я не помню, что говорила тебе в тот раз», — тихо произнесла Маргарет. «Надо будет подумать над этим» когда появится свободное время. «А если я пойду с тобой прямо сейчас?» Бесси быстро посмотрела ей в глаза, проверяя, насколько искренна Маргарет. Встретив мягкий дружеский взгляд, она задумчиво произнесла. «Мною ещё никто так не интересовался. Если хочешь, идем. какое Какое-то время они сохраняли молчание. Затем Бесси свернула с грязной улицы в небольшой открытый двор и смущенно сказала. «Ты не пугайся, если отец будет дома, и не обращай внимания на его грубость. Он недавно вспоминал о тебе, ты ему очень понравилась. Он верил, что ты придешь к нам в гости, а потом устал ждать и рассердился на тебя. Не обижайся, если он будет ворчать. Не бойся, Бэсси, мы как-нибудь поладим». Когда они вошли в дом, Николаса Хиггинса там не было. Крупная неряшливая девушка, чуть моложе Бесси, но более высокая и сильная, стирала что-то в тазу, шумно плеская водой и яростно сминая белье кулаками. Устав от прогулки, Бесси сразу же села на стул. У Маргарет сердце сжалось от сочувствия. Гостя попросила стакан воды, и пока младшая сестра бегала на кухню, Сбив на своем пути кочергу и стул, развязала ленты у шляпки Бесси, облегчая тем самым ее сдавленное дыхание. «Думаешь, о такой жизни, как эта, стоит беспокоиться?» Задыхаясь, прошептала Бесси. Маргарет без слов поднесла стакан с водой к ее губам. Бесси сделала долгий жадный глоток, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Маргарет услышала ее шепот. «Они не будут больше ни голодать, ни испытывать жажду, и их не будет палить солнце и зной». Маргарет наклонилась к ней и сказала, «Бесси, не торопись заканчивать жизнь, какой бы она ни была. Вспомни, кто дал тебе ее и наделил такой судьбой». «Я не хочу, чтобы мои девочки читали проповеди». Маргарет испугалась, услышав голос Николаса за своей спиной. Он вошёл так тихо, что она не заметила его. Бесси и так достаточно плоха. Если ее забавляют мечты и видения золотых врат, украшенных драгоценными камнями, пусть она фантазирует. Однако я не позволю кому бы то ни было морочить ей голову всякой ерундой. «Вы не верите тому, что я сказала?» Поворачиваясь к нему, спросила Маргарет. Что Бог дал ей жизнь и наделил такой судьбой?» Я верю в то, что вижу, не больше. Вот так, юная девушка. И я не верю всем словам, которые слышу. Помню, одна такая красавица захотела узнать, где мы живем. Сказала, что навестит нас с дочерью. Моя девочка покоя себе не находила. Все время вскакивала при звуках незнакомых шагов, не догадываясь, что я за ней наблюдаю. «Ты, наконец, пришла, и тебе тут рады». Но только воздержись от проповеди особенно о том, чего ты вообще не знаешь». Бесси со страхом смотрела на гостью. Она уже немного оправилась и, положив ладонь на руку Маргарет, с мольбой произнесла. «Не сердись на него. Здесь многие так думают. Очень многие. Если бы ты слышала, что они говорят, ты не удивлялась бы его словам. Мой отец хороший человек, но иногда...» Она в отчаянии вскинула голову. Иногда он богохульствует так, что я хочу смерти больше, чем когда-либо прежде. А меня действительно волнуют эти чудеса. Я хочу больше узнать о Царстве Небесном. Бедная девчушка, моя доченька. Я часто обижал тебя, да. Но человек должен говорить правду. Поэтому, когда я вижу, что мир катится в ад, когда люди беспокоятся о том, чего не знают, когда незделанные дела создают хаос в их жизни. Мне хочется сказать, оставьте разговоры о религии, делайте работу, которую знаете. Это мое убеждение, девиз простого человека. Бесси продолжала уговаривать Маргарет. «Не думай плохо о нем. Он хороший человек. Порой мне кажется, что буду печалиться даже в городе Бога, если не найду там своего отца». Ее щеки окрасились лихорадочным румянцем, в глазах появился нездоровый блеск. «Но ты будешь там, отец. Бог примет тебя. О, моё доброе сердце!» Прижав руку к груди, она вдруг побледнела. Маргарет подхватила ее, удержав от падения, затем приподняла мягкие волосы и смочила виски водой. Николас словил каждый жест гостья и быстро выполнял ее безмолвные указания. Даже в округлившихся глазах сестры дикий страх сменился нежностью. Вскоре спазм, предвещавший смерть, прошел, и Бесси очнулась. «Хочу в постель. Так будет лучше». Потом она схватилась рукой за платье Маргарет. «Ты придешь еще? Я знаю, что придешь» но все всё-таки скажи, я навещу тебя завтра». Николас взял дочь на руки, собираясь отнести ее наверх в спальню. Бесси, совершенно обессиленная, прижалась к его груди. Когда Маргарет направилась к двери, мистер Хиггинс повернулся к ней и вымученно сказал, «Я хотел бы, чтобы рядом был Бог, но только для того, милая девушка» чтобы попросить его благословить тебя». Маргарет ушла от них печальная и задумчивая. Она опоздала к чаепитию. В Хелстоне подобная непунктуальность была бы расценена ее матерью как большой проступок. Но теперь такие мелкие нарушения распорядка не вызывали у миссис Хейл былого раздражения. Порою Маргарет немного скучала о ее прежнем выражении недовольства. «Ты поговорила с той девушкой, которая хотела наняться к нам служанки, служанке, дорогая?» «Да, мама. Но эта Энн Бакли никуда не годится». «Нужно попробовать мне», — сказал мистер Хейл. «Все остальные уже использовали свой шанс и потерпели неудачу. Теперь настала моя очередь. Я сыграю роль Золушки и примерю эту туфельку». Маргарет была такой подавленной после посещения Хиггинсов, Что даже не улыбнулась милой шутки отца. И что ты будешь делать, папа? Как ты все устроишь? Я обращусь к какой-нибудь хорошей домохозяйке и попрошу рекомендовать мне прилежную служанку. Отлично. Осталось только найти доброжелательную домохозяйку. Считайте, что вы уже нашли ее? Точнее, она попала в мою западню, так что завтра вы встретитесь с ней. «О чем ты говоришь?» Оживившись с интересом, спросила его жена. «Мой образцовый ученик, как Маргарет называет мистера Торнтона, сообщил мне, что его мать хотела бы завтра нанести вам визит. Обеим». «Миссис Торнтон?» воскликнула миссис Хейл. «Отважная мать, о которой он нам рассказывал?» переспросила Маргарет. «Мне кажется, миссис Торнтон...» «Это единственная мать, которая у него имеется», — с улыбкой ответил мистер Хейл. «Я хотела бы взглянуть на нее», — произнесла миссис Хейл. «Наверное, она не обычная женщина. Возможно, одна из ее родственниц могла бы устроить нас в качестве служанки. По словам ее сына, она очень заботливая и экономная хозяйка. Мне хотелось бы иметь прислугу из той же семьи». «Дорогая», — встревоженно произнес мистер Хейл, «умоляю тебя забыть об этой идее. Я полагаю, миссис Торнтон столь же надменная и гордая особа, как наша маленькая Маргарет. Наверняка она успела забыть о том прошлом времени, когда их семья переживала бедность и жесткие условия экономии, о которых нам рассказывал мистер Торнтон. Я думаю, ей не понравится, если мы, чужие люди». Будем рассуждать об этом. Заметьте, папа, что высокомерие мне не свойственно, поэтому я не согласна с вашими обвинениями. Я не знаю, насколько надменна миссис Торнтон, но из тех малых сведений, которые мне удалось собрать, думаю, общаться с ней будет непросто. Впрочем, их мало заботили качества миссис Торнтон, о которых рассказывал ее сын. Маргарет, понимая, что ей придется присутствовать при встрече гости гадала, как это может помешать ее визиту к Бесси. Раннее утро все равно будет занято домашними делами, а если миссис Торнтон задержится у них до вечера, мать не сможет развлекать ее одна.